Поиск 3. Подчерк у Константинова был чёткий и быстрый. Он однако предпочитал, особенно в последние годы, не писать, а сразу же печатать на портативной машинке. Ибо слово напечатанное резко отличается от слова написанного. Более того, когда Константинов подготовил свою диссертацию к изданию, тема была открытой: политические манёвры гитлеровской Германии накануне мятежа Франка. Он к вещам своему удивлению заметил, что страница, напечатанная на машинке, невероятно отличается от набранной в типографии, словно бы два совершенно разных текста. Он тогда подумал, что мера ответственности человека за мысль, а высшее выражение мысли это строка, набранная в типографии, в значительной степени зависит от того, на какой бумаге и каким шрифтом набрано. Куда ни крути, форма это уже содержание. Он тогда вспомнил друга своего отца. Шрифт и бумага, если были хороши, вызывали у того восторг, казавшийся поначалу Константинову несколько даже наигранным. Потом лишь с годами он понял, что старик обладал, видимо, особо развитым чувством прекрасного. Константинов попросил секретаря ни с кем его не соединять и никого не пускать в кабинет, если, конечно, не будет чего-либо экстренного у Панова из отдела дешифровки. У Трохина тот искал Винтер. И если принесут телеграмму от Славина. Вчерашняя ничего развёрнутого не дала. Он сообщал, что приступает к выяснению версий Зотов и повторно просил как можно скорее прислать материалы на Глеба. Работая со Славиным 10 лет, Константинов понимал, что тот торопит не спроста. На его месте он Константинов поступил бы так же. После того, как Глеб убрал единственного свидетеля И никто теперь агента Церу в Москве опознать не может. Следует предпринять главный удар: побудить самого Глеба открыть имя предателя. Такого рода вероятية стала варьироваться после того лишь, как Славин уцепился за фразу "поло дико" по поводу Гонконгской мафии. И как Глеб неестественно оживлённо постарался эту фразу засыпать десятком своих. Константинов работал допоздна. Пять папок с документами и разрозненными газетными вырезками он просмотрел особенно тщательно, вынимая из текста фамилии, клички, даты. Картина представилась ему следующая. В Гонконгском аэропорту 12 декабря 1966 года офицер таможенной службы Бенч потребовал провести повторный осмотр багажа мистера Лао, чиновника банковской корпорации Лим Lim Limited. и мисс Кармен Фернандес, следовавших рейсом на Сан-Франциско. Провожавший мистер Лао и мисс Фернандес, вице-президент филиала Юси в Гонконге, мистер Глеб, предложил офицеру таможни Беншу отменить свой приказ, поскольку, как сказал Глеб, мистер Лао является его верным другом, человеком, которому в Штатах безгранично верит. А мисс Фернандес к тому же работник наблюдательного совета американской ювелирной фирмы Кук и сыновья. Бенш ответил в том смысле, что он никак не ставит под сомнение веру мистера Глеба в мистера Лао и мисс Фернандес, но не может отменить своего приказа, ибо это поставит его в неловкое положение перед подчинёнными. Далее Бенш был приглашён Глебом в служебную комнату, где вице-президент США представился офицеру таможни как резидент ЦРУ. Впрочем, на завтра Бенш отказался повторить это своё утверждение под присягой. Хотя во время скандала, разыгравшегося 5 минут спустя, он говорил об этом вслух, и репортёр Chronicle Donald Guy записал все последующие события на диктофон. Именно на основании этой записи он и опубликовал свой сенсационный материал. Несмотря на сопротивление, чемодан был вскрыт. Во втором дне был обнаружен героин, оценённый в 3 миллиона долларов. Невиданная по тем временам контрабанда. Через 10 минут после обыска в аэропорт прибыл адвокат мистера Лао, мистер До Цзи Ли, который заявил, что чемодан, вскрытый таможенными властями, не принадлежит мистеру Лао. Один из трех секретарей мистера Лао, 27-летний мистер Жу И, признал, что чемодан является его собственностью. Каких-либо иных показаний он не дал и был тут же арестован. Когда мистер Жуи повели в наручниках к полицейскому автомобилю, корреспондент Chronicle мистер Дональд Ги слышал, как второй секретарь мистер Лаос сказал арестованному: "Завтра вы будете освобождены под залог, если поведёте себя так, как должно". Однако по дороге в тюрьму полицейская машина была изрешечена пулями, и мистер Жуи был доставлен в тюремный госпиталь мёртвым. После опубликования статьи в Chronicle и Eastern Review Репортер Дональд Ги был обвинен в дефамации и клевете, ибо, согласно официальному заявлению американского консула, мистер Глэб во время скандала находился на открытии выставки иракской керамики. Мистер Бенш отказался подтвердить присутствие мистера Глэба во время скандала. Тогда мистер Ги передал суду пленку с записью голосов, среди которых по заключению экспертизы был четко слышен голос Глэба. Более того, Дональд Ги предоставил три фотографии женщин, разыскиваемых Интерполом по обвинению в принадлежности к героиновому бизнесу. Одна из них была как две капли воды похожа на мисс Кармен Фернандес. Впрочем, по спискам Интерпола она проходила под именами Мария Расита Лопес, Пилар и Кармен Гарсия. После этого мистер Глеб исчез из Гонконга, не представив в качестве истца в суде первой инстанции. Исчезла и мисс Фернандес. Дональд Ги был отозван из Гонконга и отправлен в Таиланд. Там на него было совершено нападение террористов. После семимесячного лечения в госпитале он вернулся в Нью-Йорк, но газета отказалась восстановить с ним контракт. Дональд Ги обвинил ЦРУ в том, что нападение на него было инспирировано их людьми. Суд присяжных не принял к слушанию дело мистера Ги, поскольку он не смог подтвердить свои обвинения документами. Мистер Ги заявил, что он вложит все свои деньги в расследование, которое будет проводить сам, и соберёт необходимые улики. Последнее упоминание о Деле Дональда Ги относится к январю 1970 года. В 1976 году некий Дональд Ги начал передавать корреспонденции из Нагонии для крайне правой Star Center. Благодарю за информацию о Глебе Фернандес и Ги. Можно ли ознакомиться с этими фактами Дмитрия Степанова, писателя и журналиста? Он занимался Гонконгом, наркотиками, людьми Цейру и Мао, завязанными в этом бизнесе. Славин. Думаю, вам надо срочно на пару дней не более вылететь в Нагонию, сказал Фёдоров, выслушав ранним утром доклад Константинова. Однако я несколько переакцентирую вашу задачу. Во-первых, следует поближе к самому досконально исследовать вопрос о возможности ремонтажа площадок для баллистических ракет, нацеленных на нас. Я имею в виду те, которые там имело НАТО, когда отправили колонизаторы. А уж во-вторых, поговорить со Степановым. Пригласить его помочь нам в работе. Надо бы на до конца понять Глеба, включая понятно Гонконгский узел. В Нагонию Константинов вылетел ночным рейсом. Прилетел он туда ранним утром. Со Степановым увиделся днём. Перед выездом на бывшие НАТОвские объекты, где были ранее установлены ракеты с ядерным оружием, нацеленные на Советский Союз. Обратный билет был взят на 9 вечера. Константинов изложил Степанову суть проблемы сжато, рубленно. Закончил он так: Глеб Лао узел Гонконга. Наркотики, ЦРУ, китайская секретная служба. Вы могли бы помочь нам разобраться в этом? Лао, резидент Пекина в Гонконге, по-видимому, это не ответ, Константин Иванович, или да, или нет. А мы не знаем. Поэтому я и прилетел к вам, Дмитрий Юрич, с этим вопросом. Но сейчас нас более всего интересует Глеб. В какой мере он опасен для интересов нашей страны здесь, в Нагоне? Значительный? Нам представляется возможным считать, что он звено в цепи, связывающей ЦРУ с их агентом в Москве. Шпион в Москве? Русский? Мы не знаем. Пока во всяком случае не знаем. Тема предательства меня интересует, сказал Степанов. Что это такое, кстати, по-вашему? Аномалия, убеждённо ответил Константинов. Более того, мне создаётся, что предательство вообще категория патологическая. не свойственное нормальному человеку. Не облегчает объяснение проблемы, Константин Иванович, а наоборот, усложняет, Дмитрий Юрч. Но я высказываю свою точку зрения. Стоит ли подлаживаться под иные? Ну, согласно помощнам. Нет вопроса, Константин Иванович. Только я не очень-то умею снимать скрытой камерой и бегать по крышам, улыбнулся Степанов. У вас любительские представления о работе контрразведки. Константинов тоже улыбнулся. Государственная безопасность занимается вопросами государственными, а коли так, то главный инструмент наш голова, а не как не акробатические способности. Чем и как я могу помочь? Дела это может показаться рискованным, Дмитрий Юр'евич. А мы к вам, простите, по-хозяйски относимся. Ваши книги и фильмы нужны стране, поэтому будьте осторожны, ладно? А суть в том, что здесь в Нагоне работает американский журналист Donald D.